Рано поутру со двора донесся громкий лай. «Господи, дадут мне когда-нибудь выспаться или нет?» Продирая не раскрывающиеся глаза, я выглянула в окно, увидела за забором женщину с большой сумкой и, подумав, что это пришла моя подруга с кормами для нас, хриплым со голосом закричала. «Ирка, какие черти тебя принесли в такую рань? Входи, не заперто!» «А если не Ирка и не черти?» После короткой паузы поинтересовался знакомый голос. «Можно входить?» «Кого я вижу?» Я окончательно проснулась. «Сестрица Зинаида, входи, дорогая!» Я поспешила навстречу за океанской густье Мы обнялись, расцеловались и пошли в дом, оживленно беседуя. «Хорошо выглядишь?» Оглядев меня, сказала Зинка – «Слышала, ты тоже развелась. Потому и выгляжу», — кивнула я. «А ты как?» «Ничего, в порядке, но в разведенках засиделась», — покачала головой Зинка. «Уже подумываю, не пора ли снова искать себе пару?» Я остановилась и едва не захлопала в ладоши. «Господи, спасибо тебе!» «Задача, похоже, решалась сама собой». «Зина, я хочу тебя кое с кем познакомить», — объявила я, торжественно вводя кузину в дом. Дон уже не спал. Одетый в секонд-хенд от бывшенького, он выседал на диване, как я велела, не шевелясь, и очень походил на экспонат музея мадам Тюсо. «Отомри», — разрешила я. «Дон, знакомься, это моя двоюродная сестра Зина. Зина, это Дон». «Очень приятно!» Оживленно произнесла кузина, оценивающая, глянув на мужика. Через мгновение она обворожительно улыбнулась. «Как странно. Как раз нынче утром я нашла бумажник с документами на имя какого-то Дона. Дона. Как его там? Ага, Дона Салливана. Удивительное совпадение. Может, для кого-то и удивительное, а для меня — нисколько. Это же Зинка». Я посмотрела на Дона. Он встал с дивана, благовоспитанно шаркнул ногой, и тут я с ужасом вспомнила, что на прошлой неделе рассыпала на паласе английские булавки. Ни одну, ни две, целую коробку. Шила себе платье, открытую коробку с булавками удобно поставила под рукой, ну и, конечно, опрокинула ее на пол. Часть нашла сразу визуально. Часть извлекла из ворса при помощи маленького магнита, которым обычно прикрепляла на холодильник записки типа «Купи хлеба, склеротичка». Остальные булавки обнаруживались постепенно, для чего на пороге гостиной я нарочно снимала тапки. По опыту знаю, голые ступни на удивление быстро обнаруживают мелкие колющие предметы. Дон как раз был босс, и я живо представила, как его пятки превращаются в подушечки для булавок. Надо было, конечно, предупредить человека, но с его невезучестью это не помогло бы, да и поздно уже предупреждать. Дон шагнул вперед, и я зажмурилась. — Все, сейчас завопит. — Ничего подобного. — Я и есть Дон Салливан, — произнес он совершенно нормальным голосом, разве что несколько удивленным. «О, так вы тоже американец!» — обрадовалась моя кузина. «Как это удачно!» По голосу чувствовалось, что она весьма довольна новым знакомством. Я перестала жмуриться и вздохнула с облегчением. «Ай да Зина!» Впрочем, чему я удивляюсь, еще не было случая, чтобы она не нашла того, что хотела. Или кого хотела. «Зинка, а что у тебя в сумке? Вседобная есть?» Переключившись на более прозаическую тему, обратилась я к кузине. «Пироги с сыром. Еще теплые. Мама утром напекла и велела тебя угостить». «Прекрасно. Тогда будем угощаться. Самое время позавтракать. Потом придет Ирка с продуктами. Приготовим праздничный обед, и ты нам расскажешь про Америку». С появлением кузины у меня резко улучшилось настроение. Сразу захотелось увеселений. Да, сегодня у нас что, суббота? Можем съездить на байк-шоу. У меня как раз есть четыре пригласительных билета. Сергей Петрович Максимов лежал в затемненной комнате на диване и смотрел телевизор, пропуская большую часть происходящего на экране мимо сознания, занятого другим в районной поликлинике номер пять ему открыли больничный лист и по утрам он исправно посещал процедурный кабинет а все остальное время проводил дома посильно приводя в порядок мысли и дела с делами как ни странно было проще С одной стороны, Беремор сгинул на Кипре. Какие-то его родственники, седьмая вода на киселе, ожидали вступления в права наследования. Сеть магазинов бытовой техники «Мишень» предполагалась продать, и Серж уже мог считать себя безработным. С другой стороны, полковник Лопокосов, единственный человек, знавший агента Шила, загремел в психушку. Стало быть, на всех фронтах работы двуликого Сержа наступило затишье. Это были, пожалуй, хорошие новости. Плохой новостью было то, что Серж никак не мог восстановить пару глубоких провалов в памяти и найти ответы на несколько, видимо, несущественных, но мучающих его своей неразрешимостью, вопросов. Например, Кто были те две женщины, которые находились в его квартире одновременно с Лопокосовым и Брунтуком? И почему одна из них, здоровенная краснощекая баба, крайне несимпатичного Сержу типа, норовила его собственнически обнимать и вообще вела себя так, словно между ними когда-то что-то было? Серж поморщился. «Что бы он с этакой коровищей? Да никогда и ни за что!» В дверь позвонили. «Иду, иду!» — откликнулся Серж, спуская ноги с дивана. Нащупал тапки, прошел в прихожую, открыл дверь. «Лейтенант Филимонов!» Незваный гость сразу шагнул в квартиру, обвел помещение острым взором. «Так-так, значит, дома сидим, телевизор смотрим. А в больнице давно были?» «Утром», — честно ответил Серж. «По субботам приема в поликлинике не было» но процедурный кабинет работал. «Утром!» — отчего-то обрадовался лейтенант. «Все верно. А давно ли домой прибежали?» «Сегодня?» — уточнил Серж морща лоб в тщетные попытке понять смысл расспросов. «Сегодня, как вчера, к обеду». «Как вчера?» — удивленно спросил Филимонов, ту морща лоб. «Так ты что же, каждый день с утра в больницу, а потом домой драпаешь?» «Ну, дела!» «Совсем больной на голову!» «Именно на голову!» — согласился Серж, автоматически потирая макушку. Лейтенант похожим жестом почесал в затылке, потом что-то смекнул, неискренне улыбнулся и попятился к выходу. «Чего нужно-то было?» Высунувшись в общий коридор, спросил вдогонку недоумевающий Серж. «Ничего-ничего, не беспокойтесь. Так, пустяки!» Большиво улыбающийся Филимонов нервно жал на кнопку вызова лифта. «Не нужно волноваться». «Ну да, попробуй не волноваться, когда из тебя успешно делают идиота». Серж раздраженно пожал плечами, вернулся в квартиру, снова лег на диван и тупо уставился в телевизор. Фильм, который смотрел, закончился. Начиналась какая-то местная программа с участием очередного кандидата в депутаты городской думы. Серж, от нечего делать, присмотрелся и вдруг узнал ведущей одну из двух загадочных баб. Журналистка, телевидение, с нарастающей тревогой проговорил он. Пресса стала быть. Мозг сержа заработал со скоростью счетной машины. Что она может знать? «Ничего. Или компьютерная дискета? Ее ведь унесла собака этой журналистки». «Рано, значит, на покой собрался», — тихо пробормотал себе под нос агент Шила. Хотя на других каналах субботним днем можно было найти более интересные программы, он терпеливо досмотрел передачу с кандидатом в депутаты до конца, в титрах нашел имя ведущей, запомнил название телеканала, И телефон прямого эфира. Узнать в редакции адрес бабы с собакой труда не составит. «Еще яблочко!» «Давай!» Ирка кивнула. Мы сидели в мягких креслах в ее гостиной. Моя была занята. После обеда мы с Иркой тихо сбежали из моего дома, предоставив Зине и Дону побольше времени на близкое знакомство. Они друг другу понравились. Это было видно сразу. Кстати, глядишь, и со стола после обеда уберут без нас, и посуду помоют. Кресла были большие, просторные. Я в своем удобно размещалась с ногами. На журнальном столике между нами стоял небольшой эмулированный тазик с яблоками и персиками из Иркиного сада. Фрукты мы делили по-братски, вернее, по-сестрински. Я поедала только персики, а Ирка — яблоки. На нее напала блажь похудеть. Третий день она лопала исключительно фрукты и капусту в количестве, достаточном для прокорма теленка. «Какое свинство!» Она отшвырнула в сторону газету. Печатное издание ей подсунула я. В газете целый разворот занимали объявления службы знакомств. «Признаться, я не верю в то, что нормальный человек не в состоянии найти себе пару без помощи СМИ». Но в случае с Иркой важен был даже не результат, а само действие. Глядишь, начнет виртуальные поиски партнера, постепенно забудет о монтике, не к ночи будь помянут, а там втянется в процесс, станет знакомиться с настоящими мужиками, кого-нибудь и присмотрит. Теоретически такое было вполне возможно, но практически ничего хорошего пока не получалось. «Дай-ка!» Я потянулась за газетой, но Ирка вырвала ее у меня из рук и с выражением прочитала. «Анастасия — красивая зеленоглазая блондинка с лицом Софи Лорен и фигурой Мэрилин Монро. Материально и жильем обеспеченная ждет свою судьбу. Если вам от 30 до 50 вы цените радости жизни и мечтаете о счастье, пишите. Ваше внешность значения не имеет». Ирка в сердцах едва не разорвала газету. «Какая зараза это написала, а? Нате вам, нетребовательный и бескорыстный гибрид Софи Лорен и Мерлин Монро. Белолица, черноброва, нраву кроткого такого. Считай, эта дрянь заранее отбила всех мужиков у прочих соискательниц». «Это называется нечестная конкурентная борьба», — согласилась я. «Впрочем, утешься. Я уверена, что в ближайшее время зеленоглазую Анастасию похоронит лавина писем, на которые она даже не сможет ответить». «И я не буду ее жалеть», — кивнула Ирка. Она пошелестела газетой, уронила ее на пол, замолчала и надолго задумалась, беззвучно шевеля губами. «Что это с тобой?» — Ирка вздохнула. «Объявление составляю. Сказать, что получается?» «Ирина, толстая рыжая баба с фигурой коровы и лицом снеговика, материально и жильем обеспеченная». Вот что правда, то правда. Ищут свое счастье. Пишите, если вам 33 года, вы красивый, сероглазый блондин спортивного телосложения по имени Монте Вокер. Или Сергей Максимов. Значения не имеет. — Что ты на себя наговариваешь? — неподдельно возмутилась я. — Ты вовсе не толстая, просто крупная, большая. И фигура у тебя прекрасная, вполне пропорциональная. Рубин со слюнки бы потекли. «Да не будь нынче в моде селедки вроде меня, ты была бы супермоделью». «Действительно, могу демонстрировать чехлы для танков», — грустно согласилась Ирка. «Все, довольно. Не в силах это слушать, я вскочила с кресла. «Ни слова больше. Я придумала, чем тебя занять. Сейчас мы будем писать письмо Монте». Я забегала по комнате в поисках чистого листа и ручки. «Какое письмо?» При упоминании имени Монте Ирка ожила, заинтересовалась. «Письменные принадлежности в верхнем ящике». «Верхнем», — я сказала. «Думаю, это будет обыкновенное дружеское письмо». Я положила бумагу и ручку ей на колени и снова забралась в кресло. «Слегка поздравительная. «Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес», — моментально процитировала подруга Кота Матроскина. «Добрые отечественные мультики. Наша общая любовь». «Зачем же так? Пожелай ему скорейшего выздоровления, успехов в труде и счастья в личной жизни». Ирка зачиркала ручкой. Я вдумчиво выбрала персик посочнее, с удовольствием его съела, вытерла руки салфеткой и вопросительно посмотрела на подругу. «Ну что там у тебя? Не мешай!» Ладно, я и сама не вношу, когда мне мешают работать. Пожав плечами, я взяла пульт и включила телевизор. Пощелкала программами, нашла родной телеканал и заскрипела зубами. В эфире шла поздравительная передача с музыкальным приветом. Ведущая хорошо поставленным голосом вещала. С днем рождения, Машеньку Сидорову! Дорогая Маша, слушайся маму, папу, родителей! «Ха, шведская семья Сидоровых!» — сизвила я. «А?» — Ирка очнулась, посмотрела на экран. «Пусть улыбки дорогих тебе людей никогда не сходят с лиц твоих близких!» — проникновенно сказала ведущая. Я сплюнула. «Не слушай тетю Ира», — предупредила я. «Это плохой обращик произведения нужного нам жанра. Пиши сама, что и как угодно, только от души и без явного идиотизма». Ирка кивнула и снова погрузилась в работу. Я выключила телевизор и сидела тихо, стараясь ей не мешать. Но минут через двадцать мое терпение лопнуло, я выбралась из кресла, подкралась к Ирке и заглянула ей через плечо. «Дорогой Монтик, мне без тебя очень плохо. На исчерканном листе можно было прочесть только это. У меня сжалось сердце, а потом у меня сжались кулаки». Я неслышно вышла из комнаты, оставив Ирку одну, тихо прикрыла за собой входную дверь и решительно зашагала по дороге к своему дому, на ходу приговаривая. «Ну, Монте-Вокер, теперь ты будешь иметь дело со мной. Держись, поганец, мы еще повоюем». Маршевым шагом я вошла в дом, протопала на кухню и спугнула сладкую парочку. Рзинка с Доном спиной ко мне стояли у окна, Голова кузины лежала у него на плече, его рука у кузины на талии. Надо же, как быстро поладили! Впрочем, чему удивляться, в очередной раз напомнила я себе. Это же Зинка. Захотела найти себе пару и сразу же нашла. Дубль первый. Снято. «Прошу прощения». Извинившись, я попыталась тихо ретироваться, но наступила на кота, он душераздирающе взвыл и непоправимо нарушил очарование вечера. «Не уходи!» — остановила меня кузина. Они обернулись, посмотрели на меня. «Дон рассказал мне свою историю», — продолжила Зинка. «Я думаю, тебе это нужно послушать». «Да?» — я вопросительно взглянула на Дона и тут же отвлеклась, увидев за окном сидящего в розовой клумбе Томку. Пес тянулся мордой к цветущему кусту. — Томка, фу! — заорала я, бросившись животом на подоконник и едва не вывалившись во двор. Эта зараза за лето сожрала до корня четыре молодых деревца, теперь до роз добирается. Скоро двор у меня будет голый, как плац. — Том, ко мне! — Милый песик поспешно, но аккуратно сомкнул челюсти, перекусил стебель и с алой розой в зубах подбежал под окно, виляя хвостом и преданно глядя на меня выразительными карими глазами. — Кармен, да и только! — восхитилась Зина. — Да, к вопросу о карах и менах, — кстати, вспомнила я. — Мы идем на байк-шоу. Если ты не возражаешь, мы побудем дома. Мило, краснея, сказала кузина. Да, ради бога, согласилась я, оставайтесь, конечно, а мы с Иркой все-таки сходим. Поглазеем на байкеров. Может, ей кто-нибудь понравится. Здесь весело, прокричала мне Ирка. Что ты говоришь? переспросила я. Голоса терялись в диком шуме. Народу вокруг было множество. Пеших больше, чем конных, но мотоциклы ревели, как звери. Со сцены грохотал тяжелый рок, а меня от Ирки отделяло расстояние в добрый метр. Зачем-то она остановилась в зоне контроля, хотя тех, кто пришел на байк-шоу с пригласительными билетами, суровые охранники пропускали без личного досмотра. И спасибо им за это — подумала я, подправляя на плече тяжелую сумку с булькающей контрабандой. Проносить с собой выпивку было строго запрещено, но я заранее знала, что здесь спиртное будут продавать в три дорога, и наверняка в ассортименте будет только пиво, которое я не пью. Очень мило. Ирка подошла ко мне, одергивая кофточку. Я с удовольствием заметила, что она улыбается. «Напрасно ты не пошла на досмотр! Меня так вдумчиво ощупали!» Обернувшись, Ирка послала воздушный поцелуй крепкому парню в красной форменной майке-секьюрити. «Бип!» — взревело позади нас. Я обернулась и поспешно уступила дорогу к странному трехколесному гибриду. Передняя половина у него была от мотоцикла, а задняя — от легкового автомобиля. Управлял кентавром добродушный, бородатый толстопуз. «Какая прелесть!» — восторженно воскликнула Ирка, посылая и ему воздушный поцелуй. Дядька ухмыльнулся и нажал на клаксон. «Бип!» «Ирка, давай-ка отойдем с дороги!» Я потянула подругу, за рукав игривой обтягивающей кофточки. С погодой байкерам повезло, день выдался по-летнему теплый и солнечный. Праздно шатающийся народ массово покупал черные майки с пугающими эмблемами различных мотоклубов и тут же облачался в обновы. Мы выбрали стратегически выгодную позицию на небольшом пригорке сели на траву уже примятую колесами мотоциклов и кое где политую машинным маслом и потягивая принесенное собой баночное пойло пассивно поучаствовали в происходящем справа от нас на краю травяного поля бойко торговали холодным пивом горячим шашлыком и сосисками. Прямо перед нами возвышалась сцена, на которой под аккомпанемент обнаженных по пояс длинноволосых рокеров выворачивали друг другу руки дюжие армрестлеры. Слева кузнечиками скакали по рукотворным холмам мотокроссмены. «Хорошо прыгают. Пойдем посмотрим поближе», заинтересовалась Ирка. В медленно перетекающей туда-сюда густой толпе полуобнаженных, мускулистых девиц, длинноволосых парней в косухах и веселеньких майках с черепами и костями, пожилых пузатых байкеров, одетых в основном в татуировки, и разномастных зевак мы проследовали к трассе мотокросса. Безжалостно расталкивая локтями голые пивные животы, Ирка пробилась в первый ряд и подтащила туда же меня. Мотокроссмены, кажущиеся в своих трепещущих на ветру ярких фуфайках, худенькими и легкими, бабочками взлетали над холмами трамплинами. «Хлипкие какие-то байки!» — в режиме вопля сообщила мне свое мнение Ирка. «Аревут, дай боже!» — проорала я в ответ. Отчасти, заглушая рычание моторов, над полем несся созычный рев комментатора. Впереди девяносто девятый — это мастер спорта из Ростова Виктор Расторгуев. Спортсмен выступает на мотоцикле фирмы «Хонда». За ним идет номер восьмой. «Какой там восьмой? Да он вообще без номера!» — громко возмутилась Ирка. «Он еще и без мотоцикла!» — заметила я. С холма на толпу зрителей стримглав несся пешеход в кожаной куртке с заклепками. Заклепки сияли. Физиономия пешехода тоже. В вытянутых руках странный кроссмен держал красную палку, при ближайшем рассмотрении оказавшуюся ножкой пластмассового стула. Комментатор оторопело заткнулся. Музыка захлебнулась. Публика замолчала, и в относительной тишине слышен был только рев мотоциклетных двигателей и громкое др р издаваемое человеком с палкой. Урча, он плавно вписался в крутой поворот у ограждения и резво помчался дальше. В толпе кто-то неуверенно хохотнул. Из мертвой зоны внутри трассы наперерез летящему с холма мотоциклу Побежал, размахивая руками, мужик в спортивном костюме. Гонка застопорилась. Мотоциклисты разворачивали своих буцефалов. Стальные кони живописно вставали на дыбы и падали. «Смешались в кучу кони люди», — ошалела, проговорила я. Перепрыгивая через ограждение, на трассу выскакивали охранники — Парня с палкой не без труда загнали в ложбину между холмами, окружили, отняли фрагмент стула и поволокли к подъехавшей скорой. Упрямец продолжал выкрикивать в толпу «Дыр-дыр-дыр!» и би би и зловредно тормозил ногами. «Свихнулся!» — сказал кто-то. «Ага!» — согласилась Ирка, оборачиваясь ко мне. «У тебя в сумке найдется еще банка другая. Давай выпьем, а?» за его здоровье». «По-моему, поздно», — с сомнением сказала я. «А его здоровье теперь психиатры хлопотать будут. Но банки с виски-колой и сумки все-таки достала». Утром Зина, не откладывая дела в долгий ящик, повезла Дона знакомиться с ее родителями. Самоуверенная кузина не сомневалась, что нашла свое счастье. Я в очередной раз с грустью подумала о бедной Ирке и вспомнила свою вчерашнюю клятву разобраться с Монтиком. Обещания надо выполнять. Проводив Зину с Доном, я взяла ручку, лист бумаги и записала все, что мне было известно о Монте-Вокере, он же Сергей Максимов. Получилось, что кроме паспортных данных я не знаю о нем, почти ничего. Итак, Максимов Сергей Петрович, 1969 года рождения, русский. Образование – высшее, последнее место работы – фирма «Мишень», референт генерального директора. В совершенстве знает английский язык, ни черта не понимает в женщинах, иначе не бросил бы Ирку. Стоп, эмоции в сторону, вернемся к фактам. Я внимательно перечитала написанное, и у меня возникло два вопроса. Первый. Где Максимов так хорошо выучил английский? Неужто на истфаке Кубанского университета? Не верю, сама там училась. Да еще на филологическом. А постперфект от present continuous на трезвую голову не отличу. Второй вопрос. Что за странное отношение у нашего героя-любовника кырке В чем-в чем, а в мужиках, в отличие от временных форм английских глаголов, я немного разбираюсь и потому утверждаю со всей ответственностью. До нашего общего с Монтиком Сержиком Похода в его родные пенаты на улицу трудовых подвигов десять он смотрел на Ирку одними глазами, а вот после — совсем другими. Просто оборотень какой-то. Секундочку. Похоже, это важно. Я поймала ускользающую мысль, снова посмотрела в бумажку. Кажется, эти вопросы можно решить как систему линейных уравнений. Я напряглась, вспоминая школьный курс алгебры и университетской логики, и, наконец, додумалась до следующего вывода. Англоязычный Монтик Ирку любил, русскоязычный терпеть не мог, а водоразделом между этими двумя состояниями был обморок последовавший за ударом по голове. В моем мозгу вялой улиткой шевельнулась догадка. Чтобы проверить ее, я позвонила университетской приятельнице, переквалифицировавшейся из филологов в экстрасенсы. «Привет бойцам невидимого фронта!» Даже не видя ляльку, я могла представить, как она поморщилась. «Чтоб ты знала, бойцы невидимого фронта — это чекисты!» — сказала лялька. — А я форчунтейлер-дивинатор. — Кто? — Ты вроде учила английский. Форчунтейлер — это в переводе на русский гадалка. Дивинатор — прорицатель. — Ты, стало быть, опять переквалифицировалась, — огорчилась я. — Помнится, в последнюю нашу встречу ты представлялась экстрасенсом-спиритуалистом. — Могу и спиритуалистом, — согласилась лялька. В трубке что-то захрустело. «Говори громче, на линии помехи!» Я повысила голос. «Это не помехи, это я шай с шутками пью», — прошамкала лялька. «А, тогда приятного аппетита», — пожелала я ей. «Слышь, лег? проконсультируй меня как специалист по части переселения душ. У меня тут метафизическая задачка с двумя неизвестными». «Расскаживай». значит так, дефект речи оказался заразителен». «Тьфу! Так, значит, похоже, один мой знакомый то и дело забывает свою текущую жизнь, а взамен вспоминает предыдущую. Потом наоборот, напрочь забывает прошлое воплощение и вспоминает нынешнее. Потом снова это забывает, а то вспоминает. Так и болтается, как дерьмо в проруби миль. Пардон за сравнение. Скажи, такое возможно?» «Все возможно». По восстановленной дикции чувствовалось, что лялька с сушками расправилась. К примеру, человек может вспомнить предыдущее воплощение под гипнозом и позабыть его, очнувшись. Еще у буддистов, знаю, есть специальные мысленные упражнения, позволяющие оживить память прошлого. Но описываемый тобой случай, конечно, весьма своеобразен. Ну что я могу сказать? Понимаешь, подключение ментального потока к космическому каналу «Стоп! Давай без этой вашей форчунтейлерской тарабанщины!» — потребовала я. «Тогда по аналогии!» — согласилась лялька. Бывший учитель объяснять она умела. «Знаешь, как заедает граммофонную пластинку? Любимый мой ро, любимый мой ро, любимый мой родной!» — напела лялька. Появляется на пластинке какая-нибудь царапина или с головкой проблемы, и иглу раз за разом отбрасывает из точки Б в точку А. Похоже, примерно то же самое происходит с этим твоим знакомым. Скажи, пожалуйста, а в его случае как по части механических повреждений? Не было таких? «Были-были!» — обрадовалась я. «Именно повреждения головки! Лупят его то и дело по ней кухонной утварью!» «Ага, и выбивают из этой жизни в прежнюю», — подхватила лялька. «Туда и обратно», — хихикнула я, довольная тем, что головоломка сложилась. «Вот спасибо тебе, Лелюшонок. Будет нужна реклама, обращайся. Помогу, чем смогу. Как говорится, от нашего эфира вашему астралу». Я положила трубку, радостно потерла ладони, и тут услышала какой-то шум во дворе то и дело повторяющийся глухой стук, нутный и нервирующий. Встав из-за стола, я выглянула в окно. Так и есть, неугомонный Томка где-то нашел потерянный им пару недель назад баскетбольный мяч. И не только нашел, но и усовершенствовал, прокусив оранжевую резину. Мяч перестал быть круглым, теперь его нельзя было катать. Но зато можно было с большим удобством носить в зубах, чему занималась сейчас моя собака. Сдувшийся мяч весело мотался в псиной пасти, поминутно падая и издавая тот самый неприятный стук-шлепок. «Олимпийцем тебе не быть!» Покачав головой, я пошла отнимать у Тома новую игрушку. Однако на заднем дворе пса уже не было. Я обошла дом и увидела его сидящим под въездными воротами. Глухая кирпичная ограда скрывала от глаз происходящее на улице, но в щелочку под воротами и тонкие и мне были видны мужские ботинки. Я закрыла рот, передумав звать собаку, остановилась и стала наблюдать. Пес сидел на асфальте, склонив голову на бок, насторожив уши и не издавая ни единого звука. За воротами кто-то негромко возился, ботинки приблизились. Потом исчезли, зато сверху на ограде показались руки, невидимые ноги стукнулись и металл, над воротами поднялась голова. И в этот момент навстречу ей со двора с оглушительным гау взвился партизан Томка. Раскатисто загрохотало прогнувшееся железо, с той стороны раздался вскрик, шум падения, ругательство и удаляющийся топот. «Молодец, Том, умница!» Наскоро похвалив заливающегося лайм пса, я побежала на высокое крыльцо, откуда можно было увидеть дорогу. «Держи, вора!» Эх, опоздала. Оглянувшись на бегу, незваный гость скрылся за угловым домом. Наверное, свернул на тропинку. Значит, побежит через поле. «Где мой бинокль?» Озираясь, я ворвалась в дом, первым делом распахнула холодильник, Потом последовательно заглянула в хлебницу, микроволновку и стиральную машину. Вот жизнь пошла, без бинокля, как без рук, хоть носи на веревочке на шее. Оптический прибор мирно висел на крючке между шумовкой и лопаточкой. Поспешно вооружившись, я метнулась к окну, навела окуляры на фигурку в поле, присмотрелась и просто не поверила своим глазам. Чтоб я сдохла!» По колено, скрытой сухой полынью и зверобоем, через поле быстро шагал Монте-Вокер собственной персоной.